Именно поэтому почти все предпочитали любыми способами скрывать истинные доходы, уклоняясь от уплаты налогов государству. По существу, вал неучтенных доходов уже превышал сумму учтенных и продолжал расти. Об этом секрете Полишинеля знали все проверяющие, но предпочитали молчать, получая за это достаточную компенсацию. Суркова, женщина 30 лет, с крупными резкими чертами лица, всегда несколько замкнутая и отстранённая, нравилась Мальчикову своим подходом к делу. Она работала здесь недавно, перейдя сюда из другого банка, и уже успела завоевать уважение своей компетентностью и трудолюбием. В отличие от остальных молодых женщин, она почти не красилась. Мясников, требовавшись, чтобы обо всём докладывали лично ему, к восьми часам вечера наконец получил известие, что весь пакет нужных документов готов. Не было только номеров счетов и шифров, которые предусмотрительный банкир решил сообщить своим посланцам лишь по прибытии в Цюрих. Для этих целей Мальчикову выдали сотовый телефон, работавший через спутниковую связь. Из банка его отпустили в девять вечера, когда встревоженный Кирилл Петрович узнал о нападении на своего первого курьера в Будапеште. Банкир был не просто встревожен. Он был очень расстроен этим происшествием. Кроме него и Рашида Касимова никто не знал истинных целей визита Кондакова в Швейцарию. Оформлявшие документы сотрудники не знали, кто будет переводить деньги в Цюрихе. Нигде не указывалась фамилия Кондакова. А это могло означать только одно. Нападение на посланца Мясникова было совершено по указанию Рашида Касимова. Только Касимов знал, кто, когда и куда полетит. Только он мог подстроить эту засаду и убрать курьера. Мясников решил проверить, позвонив Касимову. — Рашид Амирович, — сказал он несколько скованным голосом. — Мы всё узнали. Он выждал паузу, надеясь на реакцию собеседника, но так и не дождавшись, продолжал. Кондаков не вылетел из Венгрии. На него совершено нападение в Будапеште. Кто-то выбросил его с третьего этажа гостиницы. Мясников снова сделал длинную паузу и закончил. Он сейчас в реанимации. «А где документы?» Закричал вдруг Касимов, и Мясников подумал, что тот действительно может ни о чём не подозревать. Они пропали. Хрипло выдавил он и бросил трубку. Может, он не прав, и Касимов тут ни при чём. Но кроме них двоих, никто не мог знать о поездке Кондакова. А это могло означать только одно. расшит Касимов... Решил не делиться с ним и присвоить все деньги. Похожи слухи о том, что Касимов купил себе виллу где-то в Европе, не лишены оснований. Нужно быть осторожнее с этим типом, давно связавшим свою судьбу с наркомафией. Но прежде всего следует выяснить, что случилось с деньгами. Если в Цюрихе кто-то успел сработать раньше, виноватого не надо искать. Это может быть только Рашид Касимов. Мясников нахмурился. В таком случае он обязан принять нужные шаги и подумать о мерах предосторожности. Он вызвал к себе начальника службы безопасности банка. Через пять минут в кабинете появился высокий, сутулый, худощавый, совпалыми щеками и землистым цветом лица Михаил Потапенко. Бывший сотрудник КГБ генерал Потапенко был давним другом Мясникова. После 91 -го года Он с удовольствием принял его предложение занять место руководителя службы безопасности одного из самых крупных и значительных банков страны. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. Практически все крупные банки имели в собственных службах безопасности бывших сотрудников КГБ и МВД. Потапенко, не спрашивая разрешения, прошел к столу, сел напротив. — Я сегодня уже наблюдал вашу лихорадку, — сказал он.